Глава 25. Я заготавливаю партию еды для Дейси. В блендере превращаю еду в кашицу, а потом укладываю ее в морозилку до того времени, когда начну всерьез отлучать дочку от груди. Пока что мы на этапе банан-авокадо. Ввожу новые продукты очень медленно. Я перекладываю мерзкого вида кашицу в лоток для кубиков и льда. А еще занимаюсь выпечкой. Готовка по рецепту всегда действовала на меня успокаивающе. А после событий прошлой недели я очень нуждаюсь в таком эффекте. Последние несколько дней я с Дейзи сижу в коперти. Большую часть выходных Доминик потратил на тренировки, а сегодня уехал в Бристоль на двухдневный курс и вернётся только завтра. Таймер на духовке подаёт сигнал о том, что кексы готовы, хотя я и так это знаю по тёплому запаху ванили, разлившемуся по кухне. Дейзи, пристёгнутая, сидит в своём стульчике. Мусоли трясет рисовую лепёшку и следит за каждым моим движением. Показываю ей язык, и она хохочет. Потом надеваю варежки прихватки и вытаскиваю противень с маленькими кексиками, собираюсь полить их глазурью, а потом взять кмель в качестве искупительной жертвы. Пару раз за выходные она хотела зайти, но я была не в настроении, поэтому либо игнорировала звонок в дверь, либо просила Доменико сказать ей, что я сплю. Слышала, как они шепчутся внизу, и мне было противно от мысли, что они говорят обо мне, обсуждают мой гипертрофированный страх за дочь, мою забывчивость и паранойю. Не удивилась бы, если бы Деминик рассказал ей о моём походе к врачу, и они бы вместе посочувствовали съехавшей с катушки кирсте. Знаю, что зря злюсь на них. Они искренне переживают за меня. Но от этого я чувствую себя ещё паршиве. Не хочу становиться предметом обсуждения и сочувствия пусть даже мужа и лучшей подруги особенно мужа и лучшей подруги так что пойду к ней и внесу ясность сделаю так чтобы между нами не осталось неприятного осадка из-за денег или из-за тамсин если понадобится пошучу над самой собой мэл всегда хорошо отзывается на юмор мы с ней посмеёмся над моей неадекватностью и всё забудется дождавшись когда политые глазурью кексы остынут Одеваю Дейзи в очаровательное сине-белое платьице в горошек и идучь из дорогу. Машина Мэл стоит на площадке, поэтому я решаю, что она дома. Привет. Робко улыбаюсь, когда она открывает дверь. Мэл секунду смотрит на меня, а потом нежно обнимает нас с Дейзи. Я так беспокоюсь за тебя, Кирсти. Входи. Иду вслед за ней на кухню и передаю ей контейнер с кексами. Вот искупительная жертва за то, что игнорировала тебя все выходные. Но зачем же? В этом нет надобности, говорит она. Но всё равно спасибо. Чай с кексами? Класс. Майл ставит контейнер на стол, включает чайник и забирает у меня Дейзи. Я так рада, что зашла к тебе. Я очень нуждаюсь в нормальной обыденности. Сажусь на табурет и снимаю с контейнера крышку. Тронуто тем, что ты считаешь меня нормальной. Мэл изгибает одну бровь и корчит рожицу, чем вызывает у меня смех. Чайник кипит, но Мэл продолжает держать на руках Дейзи. И тогда я предлагаю приготовить чай. «Давай», — отвечает она, развлекая смеющуюся Дейзи всякими звуками. «Ой, Кирс, ты помнишь, на прошлой неделе ко мне приезжала Тамсин? Так вот, ты, кажется, была права». «А? Да, она была ужасно дружелюбна, приглашала меня к себе» предлагала привести детей, чтобы они поиграли с её. А когда я предложила пригласить и тебя, она отказала под тем предлогом, что Дези значительно младше наших детей и что кричащая младенец будет только мешать. Представляешь? Восхитительно. Эта женщина непостижима. Думаю, она поняла, что зашла слишком далеко. Она сдала назад и сказала, что имела в виду совсем другое, что якобы младенец не даст нам расслабиться и спокойно поболтать. Не знаю, как она собиралась расслабляться и болтать, когда вокруг с воплями носились бы четверо детей. Между прочим, я не удивлена, говорю, снимая с полки две кружки. Она люто ненавидит меня. Думаю, просто обижена, возражает Мэл. Тем, что Деминик понял, он совершил с ней ошибку. Именно поэтому она и притворилась, будто беременна, чтобы заставить его остаться с ней. Я киваю. Но это было целых 20 лет назад. Почему она продолжает цепляться за эту давнюю историю? А может, у неё сохранились какие-то чувства к Доменику? Нет, говорит Мэл. Уверена, что нет. Однако она развелась. Я тоже, но это не значит, что я собираюсь увести у тебя мужа. Мэл многозначительно смотрит на меня. Извини, я просто хотела сказать, да я дразню тебя. Мэл издаёт горловой смешок. Хватит говорить о Тамсин. Давай поговорим о моей нокшибательной новой стрижке, а? Ты даже ничего не сказала. Очень невежливо с твоей стороны. Я смеюсь радостью тому, что зашла к ней. Какие бы трудности ни оказывались на моём пути, я знаю, что Мел всегда придёт на помощь и подбодрит своей глупой болтовнёй. А случись такой с ней, приду я. Ведь мы с ней скорее сёстры, чем подруги. Мы делимся с ней всем. Я достаю с полки сахарницу. Мел кладёт в чай три кусочка. И тут замечаю в миске с фруктами белые спортивные очки. Это очки Доминика? спрашиваю я, беря их в руку. Мэл поворачивает голову, и я вижу, как она на мгновение меняется в лице и у неё отвисает челюсть. "Нет", запинаясь, произносит она. "Вряд ли". Думаю, это крисса. Я знаю, что она лжёт. Её бывший никогда не увлекался спортом, поэтому он не стал бы носить не фирменные спортивные очки. Да. Точно, Доминика. Он в них ездит на велосипеде. Он весь дом перерыл, когда искал их. А что они здесь делают? Э, не представляю. Она отворачивается и достаёт две цветастые тарелки из зеленовато-голубого буфетта. Когда она снова поворачивается к мне, её лицо невозмутимо. Может, он обронил их на участке, и кто-то из детей подобрал и принёс в дом? Они как пара сорок, тащат в дом всякий мусор: камни, листья, колечки от консервных банок, одноразовые шприцы. Шутка. Она закатывает глаза. Попытка изобразить беспечность. Но я на это не покупаюсь и не смеюсь. Доминик был здесь, причем не в выходные, потому что очки он потерял на прошлой неделе. Не лги, Мэл, просто ответь. Это очки Доминика? Она прекращает спектакль и кивает. Тогда зачем ты солгала? Доминик был здесь на прошлой неделе? Моё его прекрасное настроение, как не бывало. Извини, Кирсти, но я не могу сказать. В первом мгновении мне кажется, что она шутит, но потом я понимаю, что нет. В каком смысле не можешь? Очень даже можешь. Открой рот и заговори. Я не моё это дело, лепечет она, краснея. Тебе придётся спросить у Доминика, с сожалею. Ты и сожалеешь? Сердце часто бухает у меня в груди. Почему она отказывается говорить? Просто расскажи, в чём тут секрет? Мэл качает головой. Не могу. Сдавливает горло, когда я вспоминаю, как Мэл и Доминик в выходные шептались в нашем коридоре, а ещё как Доминик защищал Мэл, когда я рассказала ему о деньгах. У тебя связь с моим мужем. Вопрос сам по себе срывается с моих губ. На мгновение между нами повисает тягостное молчание. Дейзи весело лепечет на руках у Мэл. Не подозревая о том, как терзается душа её мамы. Нет, скрикивает Мэл, и её лицо принимает гневное выражение. Кто бы сомневался в том, что она будет всё отрицать. Поговори с Домеником, повторяет она. Я хватаюсь за край кухонного стола, потому что у меня всё плывёт перед глазами. Только не сейчас. Я не могу падать в обморок. Только не здесь. Ты в порядке? спрашивает Мэл. Я далеко не в порядке. Но знаком даю понять, что не нуждаюсь в её помощи. Мне противно смотреть на неё. Собрав все силы, подхожу к ней и забираю Дейзи. Я считала тебя своей лучшей подругой. Не провожай меня. Кирсти, прошу тебя, всё не так, как ты думаешь. Просто останься и давай попьём чаю. Вы ведь ты шутишь, да? Выхожу на крыльцо и со всей силы хлопаю дверью. Надеюсь, что содрогнётся не только весь дом, но и сама Мэлл гневно фыркнула. Почему Мэл не захотела объяснять, как очки Доменико оказались на её кухне, как он сам оказался в её доме? Да, они друзья, но Доменик никогда не заходил к ней один. Ну, в смысле, я бы не возражала, если бы он зашёл. Только зачем из этого делать тайну? Вот этого я никак понять не могу и не могу придумать другого объяснения, кроме очевидного. У Доменико и Мэл связь. Только он не поступил бы так со мной, правда? Тем более после прошлого раза, тем более после того, как у нас родилась дочь. Или поступил бы. А она? Если у них роман, я их прикончу. Я, если честно, не знаю, как поступлю. Слёзы обиды и гнева обжигают глаза, пока я с Дейзи на руках иду к дому. Хватит с меня походов к Мэл и внесения ясности. Это отравляет жизнь больше, чем что либо. Мне хочется немедленно позвонить Доминику и потребовать от него ответа, и в то же время мне хочется увидеть его лицо, когда я спрошу у него, спит ли он с моей лучшей подругой. Только так я смогу понять, лжёт он или говорит правду. А телефон лишит меня такой возможности. Надо же, именно сегодня он уехал на эти чёртовы курсы. Даже не знаю, когда ждусь завтра. Стою в коридоре, и в моей душе разрастается огромная чёрная пропасть.